Глава тридцать четвертая «Главное ни в чем не признаваться. Вот вообще ни в чем или в чем-то не слишком серьезном. В алхимическом рецепте было указано, что сиятельную во мне не признает никто, а изменяющими внешность уловками можно воспользоваться по разным причинам». Я повернулась к Раулю и ответила недоумевающей улыбкой. «Простите, сеньор, я вас не поняла». «Вы и сейчас о чем?» «Хорошая попытка, Катарина». Он улыбнулся так, словно я сказала что-то очень приятное для его мужского самолюбия. Да и вообще, со стороны мы наверняка выглядели как воркующая парочка, если не влюбленных, то на пути к этому самому светлому чувству. Вон как на меня зло уставила Эрнандес. «А ведь она наверняка караулит Диего». Но в отсутствие сиятельного согласна и на наследного принца или не наследного разбираться в сложностях теофренийского наследования престола желания не было, особенно в столь стрессовой обстановке. Поэтому я перестала обращать на врагиню внимание, сосредоточив его полностью на Рауле. Я сейчас о том, что никакой Катарины Кинтера не существует. Во всяком случае, по адресу, указанному вами при поступлении. А в вашей ауре есть следы изменения внешности? Да, слабые, да, нужно знать, куда смотреть. Но я знаю и вижу. Итак. И так что? спросила я, сооружно придумывая подходящую легенду. Однако сколько достоинств нашлось у принца? Нет, и среди них ещё возможности определять, не врет ли собеседник. Будем исходить из худшего варианта. Тогда нужно говорить правду, но так, чтобы понять её можно было по-разному. "Итак, кто вы такая, синьорита, и что тут делаете?" Рауль был сама доброжелательность, но я не обманывалась. Хватка у него была бульдожья, не вырвусь даже с применением магии. Магию, которую я изучаю не так давно и которую Рауль знает настолько хорошо, что может даже преподавать. — У меня проблемы с опекуном, — ограничилась я полуправдой. Зелье призвано не столько изменять внешность, сколько ауру, чтобы меня было невозможно найти поиском. Сюда я приехала учиться, и только за этим. — Я удовлетворила ваше любопытство, Рауль? — Да. Надеюсь, вы не подрабатываете частным образом в Розыске, возвращая всем избежавших наследниц. Раз уж с троном пролетаете, последнее точно было лишним, но я выпалила раньше, чем подумала. Но запугивать меня не самый хороший вариант. Я злюсь и не иду на поводу у шантажистов. В моём шатком положении любой ход имеет значение, усмехнулся он. Даже разовый Сколько предлагают за возврат вас в лоно семьи? Понятия не имею, отрезала я. Не интересовалась. Предлагаете разделить? Вы меня возвращаете, получаете деньги, потом выкрадываете деньги, мы делим. И так по кругу, пока вы не перестанете беспокоиться за свой доход. Он рассмеялся. А ваша семья не разорится, Катерина. Такая мелочь её не разорит точно. И потом я единственная наследница. И если мы будем с вами делить доход, то в самом плохом случае я не разорюсь, а лишь о половине наследства. Что-то мне не верится, прищурился он. Имеет такие доходы вы ищете в университете жениха. Да с чего вы это взяли? чуть не взвыла я от незаслуженного оскорбления. Ваш Альварас сам ко мне прилип, как банный листок, неважно к чему. Главное, он прилип сам, и я его никак не могу отлепить. А зачем вам в таком случае зелье улучшающее внешность? Вы учтите, брак, заключённый при условии, что один из супругов использовал заклинание или зелье или артефакт или улучшающее внешность, может быть расторгнут. Он процитировал с тоном и видом Заправского законника Словно предупреждал мошенница, только и ждущая случая кого-нибудь обмануть. От несправедливого обвинения я чуть ли не задымилась. Да будет вам известно, что зелье, которое я принимаю, внешность уродует. Так что под ваш дикт я не попадаю. Мой супруг не будет разочарован моей внешностью, но сюда я приехала не искать мужа. Если бы я захотела, была бы уже замужем. Посмотрел я с вызовом, но он ничуть не расстроился моим отпором. Более того, в глубине его серых глаз затанцевали смешинки. Внезапно подумалось, что прибавь ему сиятельности, и он точно заткнёт за пояс стадора. Мысли были столь странные и несвоевременные, что я не сразу поняла, что он говорит. Герцогеня Ирелиская, если не ошибаюсь. Что? Я говорю, что вы герцогиня Рельейская из Мурицы. С чего вы взяли? Я старалась не смотреть ему в глаза, получалось плохо. Как вам только в голову пришла этакая глупость? Элементарно, дорогая Катерина. Или как вас называть? Называйте Катерина, я имею право на это имя. В списке ваших имён его нет. Да-да, я помню. Естефания, Маргарита, Эсперанса, Эмилия, Клаудия, Изабель, Лурдос, Асунсьон, Расарио. Там можно было спрятать ещё десяток имён, и никто не заметил бы. Всё равно они не используются нигде, кроме как на официальном титуловании. Да и там не соответствие, если кто и заметит, так только носитель имени. Если, конечно, он сам этот список выучил. Я не знаю, что вы там себе надумали. Но я имею право на имя Катерина, холодно сказала я, потому что Катерина и Екатерина, по сути, имя одно, а я столько лет прожила под ним. Но в глазах держащего меня под руку сеньора не появилось ни малейшего сомнения. Весьма неосторожно для сиятельной приезжать в Тфрению Инкогнито. Тем временем продолжал Рауль, улыбаясь так беззобчно, Что-нибудь мысли студенток заняты приехавшим сиятельным, стало бы я сразу злейшим врагом женской части университета, как покусившаяся на главного жениха даже не университета, а страны. "Да с чего вы взяли, Рауль, что я сиятельная?" взорвалась я. "Да это же элементарно, дорогая Катерина. Вы принимаете зелье, которое скрывает сиятельность. Только оно даёт эффект ухудшения внешности при одновременном изменении ауры. В Муриции вовсю идут поиски пропавшей герцогини Ирелейской. По портретам выдающаяся красоты дание, между прочим. Так что мне даже любопытно посмотреть на вас, когда вы будете не под влиянием зелья. Кроме того, корпус сиятельных настроен на кого-то находящегося в университете. Это настолько косвенные улики, — улыбнулась я. — Что, право, не знаю, почему вы решили связать все это со мной. — Предлагаете проверку? — Зелье нужно принимать раз в сутки плюс-минус пара часов. — Я могу вас задержать на сутки-двое, никому ничего не объясняя. — Так как? — Вот ведь гадство. За сутки я засияю точно. А ведь таким приличным принцем казался. Красивым, глуповатым так подходящим для манипуляций. И кто теперь кем манипулирует? И вам не будет жалко задерживать слабую синьориту? Неужели вы меня посадите в каменную холодную камеру с соломенным матрасом и крысами, бегающими по стенам и полу? Я всеми силами показывала, какой я нежный цветочек. Голосом подражала, ресницами затрепетала. А под конец сложила губы в подобие обещающей улыбки. Вот только отпустите меня, синьор, и дальше будете решать проблемы своей страны, не подставляя мою фигуру в ваше уравнение. Главное, чтобы никакие мои действия нельзя было подвести под покушение на принца. А то ведь точно заработаю на отрубание головы. Смерть, хоть и правильная, в мои планы не входила, а входила жизнь долгая и счастливая. Да и не хочется остаться в памяти потомков маньячкой, которая выбирала жертва по наличию титула. С королем не вышло, решил и на принца потренироваться. Жалко Катарина, поэтому хотел бы этого избежать, что возможно только в случае, если вы признаетесь. Мне отдать приказ о вашем аресте? Губы его улыбались, но глаза говорили, что отдаст и не поморщится» бросит бедную меня на съедение крысам. Что за монархические особы пошли? Так и наровят в тюрьму засунуть. Этот хотя бы голову не собирается отрубать. Пока. Но и отпускать просто так тоже не собирается. И что вы сделаете со своим знанием? мрачно спросила я. Ракель Сальваросом показались из столовой, и на меня их появление ни на что не вдохновило. Этот разговор следовало закончить здесь и сейчас. Я хочу получить доступ в сиятельный корпус, неожиданно ответил Рауль. Не уверена, что это в моих силах, покрутила я головой. Мне сказали чётко, что в корпус доступ не сиятельным закрыт. Я точно знаю, что раньше в него проводили и простых магов. Я молчала. Это заявление шло вразрез со словами Горгули. Если обычным магам нельзя показывать сиятельную библиотеку, не получится ли так, что я своими руками вобью гвоздь в крышку гроба сиятельности? Могу ли я поставить свою жизнь выше жизни всего сообщества? Зачем вам туда? Хочу попасть в библиотеку. Катерина, если вы дадите возможность попасть в сиятельный корпус, я пообещаю держать вашу личность в тайне. «Но если попросить у Гаргулии-хранительницы убрать опасный тамаз глаз, то это получится совсем другой поворот. Вдруг Рауль удовлетворится обычными трудами по магии?» «Вы — да, а другие?» «Какие другие?» «Те, кто выполнял ваши указания и с кем вы наверняка поделились своими выводами». «Свои выводы я оставил при себе. Делюсь вон с вами». «Так как, обмен?» Ваша тайна так и останется тайной. Если дадите клятву, то я спрошу. Не охотно решил я. Спросите у кого? Прищурился он. У местного хранителя. Вы же не думаете, что такие здания обходятся без них. Я вообще ничего не знаю относящегося к сиятельным. Почти ничего. Вы очень хорошо храните тайны. Рауль казался вполне удовлетворённым разговором, но не Альварес, который как только подошёл, сразу подозрительно уточнил: "О чём вы тут без меня говорили?" "Без нас", поправила Ракель. "О обо всём понемногу", лениво ответил Рауль. Теперь он опять выглядел расслабленным, но его расслабленность меня больше не обманывала: за ней скрывалась готовность моментально вцепиться зубами в шею жертвы. «О сиятельности в целом и о сиятельном корпусе в частности. Не кажется ли вам, что с приездом Дона Дарака он стал выглядеть не столь мрачным?» «Думаешь, настраивается?» Альварес прищурился и стал вглядываться в здание. «Хотел бы я знать, что там происходит». «А уж как бы я хотел», — в том ему сказал Рауль. Но возможно с появлением в университете сиятельного нам удастся туда проникнуть. Как вы думаете, Катерина? Я думаю, Рауль, что вы умеете добиваться своих целей. Пожалуй, наши взгляды сейчас больше напоминали скрестившиеся клинки. Да, противник сильнее, умелее и играет в эти игры куда дольше меня. Но это значит, что нужно вывести его на своё поле. Туда, где, на кажется, новичком, и будет делать ошибки, которыми я непременно воспользуюсь. Осталось только откуда-нибудь это поле вытащить. Эх, хорошо было в оселисе из сказок. Махнула рукавом, решила проблему. Где бы мне такие волшебные рукава раздобыть? Вы уже успели поругаться? удивился Альварес. Удовлетворённо так удивился. Надо же, никогда бы не подумал Рауль, что ты можешь быть невежливым с синьоритой. Если она тебя так раздражает, давай сменим состав команд. Нужно уметь преодолевать трудности, невозмутимо сказал Рауль. Тем более, что уже поздно менять. Объект появился. Сейчас вы следите за ним, а мы с Катариной займём пост рядом с сиятельным корпусом. Он столь резко меня потащил за собой, что я от неожиданности чуть не навернулась. А говорят, у аристократов врожденная Грация. Врут, однако. Стоит на минуту задуматься, и ей на смену приходит врожденная неуклюжесть. «Я правильно понял, что вы согласны?» «Отчасти. Вы даете клятву, я говорю с хранителем о возможности. Клятву не даете, ни о чем не говорю». Потому что я не исключаю вероятности, что провести вас невозможно, и что после этого вы нам не отыграетесь. "Катерина, я не столь мстителен", оскорблённо ответил он. "Разве я похож на сеньора, сводящего счёты с прекрасными дамами? Признаю, вы прекрасны и блестятельны". Комплимент ничуть не смягчил моё сердце. "На шантажиста вы тоже не похожи", намекнула я. "Тем не менее, Я выразительно на него посмотрела, очень выразительно. Когда в дело вступают государственные интересы, обещания, не подкреплённые клятва, становятся всего лишь пустым сотрясением воздуха. Хорошо. Тогда клятва должна быть взаимной, предложил Рауль, потому что у меня тоже нет оснований вам доверять. В конце концов, именно вы всё время врёте. Я не вру, возмутилась я. И я просто не договариваю всю правду. Судя по кислому виду встреченной нами Эрнандос, теперь мы походили на парочку ещё больше, и именно потому, что ругались. Даже Рауль потерял свою ленивую невозмутимость и выглядел чуть более взведенным, чем обычно. Впрочем, надолго мы внимание не привлекли. И Эрнандос и остальные встреченные нами студенты и студентки словно магнитом тянулись туда, где был Диего. Так что существовала надежда, что наши шпионисты и Ракель с Альваресом в толпе затеряются или решат, что не стоит следить за тем, на кого постоянно обращено столько глаз. Никто не будет заниматься ничем подозрительным, стоя под толпой софитов. А именно таким было сейчас положение у Диего. Когда мы зашли за сиятельный корпус, то и вовсе оказались в полном одиночестве. Место было словно создано для влюбленных пар. Романтично утопавшая в зелени скамейка, сидящих на которой можно было различить с большим трудом. Зато с неё сиеятельный корпус был виден как на ладони. На ней мы и устроились. И так взаимная клятва. Рауль взял меня за руку, но вы вовсе не для романтических нужд. Взаимная клятва предполагала физический контакт кожи к коже. Я обещаю, что никому не скажу о своих догадках, вы что сделаете всё от вас зависящее, чтобы я попал в сиятельный корпус. Клятва действительна год. Слово библиотеки не прозвучало, и это меня несколько успокоило. В конце концов, пару томов можно перепрятать. По-хорошему, следовало бы сначала переговорить с горгулей и предупредить. Но тёофриниский принц меня точно не отпустит от себя без клятвы. Только в камеру с крысами крысам не хотелось должна предупредить я понятия не имею как это можно сделать и можно ли вообще если это единственное возражение то формулировку считаем утверждённой формулировка мне активно не нравилась особенно сроки с моей стороны он был слишком большим со стороны рауля слишком маленьким почему бы вам не пообещать никогда меня не выдавать Неразумное требование, заметил он. Если вы натворите что-то противоправное, клятва меня будет связывать, а вас нет. Нет, год вполне разумный срок. Смотрел он при этом влюблёнными глазами, но не на меня, а на сиятельный корпус. Нет, я, конечно, уже решила, что между нами ничего не может быть. Но этот тип мог хотя бы помечтать, а не так нагло в моём присутствии интересоваться чем-то другим. Хорошо. Суха сказала я: "Клятва так клятва. Поверим ты Офринийскому принцу". Слова прозвучали, и наша ладонь словно молния прошила, заставив меня прошипеть сквозь зубы от боли. Рауль не издал ни звука. То ли уже натренирован на клятвах, то ли вся боль досталась исключительно мне. "Вы же не через дверь проходили?" спросил Рауль, не отрывая взгляда от своей мечты и не отрывая своей руки от моей. Я только подумала, что стоит освободиться от столь невежливого принца, а он уже премиком поволок меня к сиятельному корпусу, затормозив только в кустах, да и то ненадолго, потому что однов его кусты не пропускали, а со мной запросто. Он-то затормозил, а вот я по инерции пролетела и сквозь кусты, и сквозь стену, да ещё и его за собой втащила. Решили воспользоваться нашей спальней. Услужливо проскрежетала встретившая нас горгулья. Рекомендую оранжевую. Она самая уютная. А ванна при ней самая большая. Если Рауль и был удивлён столь быстрым исполнением клятвы с моей стороны, то он эту успешность держал внутри. Наружу вырвалось лишь: Нам не нужна спальня. Нам нужна библиотека. Но оглядывался он вокруг с живым интересом. Наверняка не прочь был пройтись и по остальным помещениям. «Донья, не слишком ли большую волю вы дали свои игрушки? Использование библиотеки в таких целях запрещено!» Возмущенно проскрежетала Гаргули. «Библиотека — не место для развлечений!» Вы можете использовать свою игрушку только в спальне. Её запрещено проводить куда-то ещё, в любое помещение общего пользования. Она туда просто не пройдёт. Это общее правило, касающееся всех сиятельных. Кстати, у меня вопрос про недавно рвавшегося сюда ещё одного сиятельного. Давать ли ему доступ? «Не давать. Перетопчется», — радостно решила я. Радость была вызвана тем, что Рауле в библиотеку попасть не удастся, а значит, совесть моя перед сиятельным сообществом была чиста. Хотя и создавать проблему Диего тоже оказалось приятно. Как-никак он мне еще за жемчуг задолжал. «То есть дать, когда он достаточно потопчется на пороге?» — педантично уточнила Гаргулия. Достаточно это сколько? То есть ему вообще не давать. Он скоро уедет, пояснил я. А игрушки он планирует таскать часто и разных. Да это ясеню Юрита скромная взяла одну и скоро уберу. А у него тормозов нет. Он игрушки сюда коробками таскать будет. Тогда вы правы. Этот Дон не должен сюда попасть. «Провести вас в оранжевую спальню?» «Спасибо, но нет. Мы и планировали провести время в библиотеке. Придется искать другую». «О, времена, о нравы!» Неодобрительно процедила Гаргули. «Сколько лет прошло, а у сиятельных так и не изменились развлечения. Вы уже уходите, Донья?» «Да». Сказала я и даже сделала шаг назад. Нет, сказала Рауль и напротив шагнул вперед. В спальню так в спальню. Вернемся к традициям.